Люси всю ночь глаз не сомкнула. Ну и как было заснуть, если с головы не входили все эти ужасы, которых она насмотрелась в диагностическом отделе? Кто бы спал после такого жуткого потока тьмы? Свернувшись в клубочек, в углу больничной палаты, она раз за разом прогоняла на мониторе ноутбука фильм десятилетие пролезавшей упрятанным за видимое изображение Фильм, который Беккер записал ей на DVD Фильм в фильме, записанный с нужными параметрами контраста, яркости и скорости Фильм о детях и кроликах Дети, Господи ты, Боже мой! Она снова кликала мышкой в одной одежде увидеть то, что таится и за этими кадрами, понять происходившее тогда, в далекие забытые годы. Кадры следовали один за другим со скоростью 5 в секунду, скачками, между кадрами никакой информации. Тем не менее, казалось, что почти есть движение, что есть непрерывность движения, и ощущение это на грани сознания было явственным. После нескольких просмотров взгляд Люси привык сосредотачиваться только на интересовавшей ее сцене, и она уже не обращала внимания на преждевидимое изображение, пересвеченное лишнее здесь. Теперь она видела один единственный фильм – «Тайный, скрытый от глаз». Дети, двенадцать девочек, стояли, притиснувшись одна к другой и прижав руки к груди. Все в одинаковых белых пижамах, широковатых до их хрупких фигурок. Глаза девочек вращались в орбитах, на лицах застрыл страх, липкий, вязкий, густой. Как будто над ними нависла огромная черная туча нафаршированное чудовищами. Не на всех лицах, почти на всех, потому что застывшее лицо девочки с качелей страха не выражало. Оно вообще ничего, кроме ледяного холода, не выражало. В ее глазах была такая же пустота, как тогда, когда она стояла перед замершим быком. Девочка находилась чуть впереди группы, словно вожак, и не двигалась. Тридцать или сорок кроликов, вернее, вернее, крольчат, еще не со всех выросших, дрожали в углу. Уши прижаты, шерсть дерошина, усики шевелятся. Скорее всего, оператор снимал из противоположного угла комнаты. С расстояния в 5 или 6 метров Поэтому в кадр попадали одновременно и дети, и животные. Вдруг девочка с колечь чели посмотрела налево. Наверняка на что-то зрителю невидное. То же таинственное присутствие, что чувствовалось повсюду. Кто-то, скрываясь за границами поля зазрения, как будто руководил всем, что происходило на виду. «Кто ты?» думала Люси. «Почему ты прячешься? Тебе необходимо видеть все, оставаясь невидимым». Внезапно губ девочки разомкнулись, обнажились зубы, лицо сморщилось, и Люси показалось, будто перед ней предстало одно из воплощений абсолютного зла. Ощущение было жутким. Девочка, как охотник, Принялась гоняться за разбегавшимися во все стороны кроликами, поймала одного из них, резким жестом схватила за шкирку и оторвала ему голову. Рот ее при этом открылся в беззвучном крике. Кровь брызнула прямо в лицо. Девочка бросила безглавленное животное и устремилась за следующим, по-прежнему крича или рыча. Кулеси сами с собой сжались кулаки. Даже при том, что фильм не мой, догадаться насколько громко и злобно этот ребенок орет было несложно. Легко было представить себе и ту какафонию, какая сопровождала все, что происходило после первого убийства. Сначала насмерть перепуганные кролики пытались укрыться за ногами девочек. А те еще сильнее прижимались друг к другу, все как одна, уставившись туда, куда прежде смотрела девочка с качелей. В угол, где Люси была в этом совершенно уверена, стоял руководитель действа, Тот, которого оператор взял себе за не показывать. Тот, кто организовал все это безобразие. Наставник. Гуру. Чудовище. Черты детей исказились еще сильнее. Девочки сгорбились. Им было уже не просто страшно. Ужас пригибала их к земле. И вдруг одна вышла из ряда, побежала за ближайшим к ней кроликом, поймала за уши, раскачала и с размаху швырнула в стену. Удар смерть. Дальнейшее бросало вызов всему, что только могло изобрести человеческое сознание. Самое меньшее, что об этом можно было сказать, бойня, массовое убийство, безумие. Девочки одна за другой хватали кроликов и приканчивали их разными способами. Немые вопли, струи, брызги крови, Летящие тельца животных. Удары об стенку. Крольки обезглавленные, растоптанные, удушенные. Безграничное варварство. Безграничный кошмар. Изображение прыгало. Камера металась. Оператор, кажется, перестал понимать, куда направить объектив. Он пытался поймать в кадр лица девочек, их руки. Он менял фокус от крупного плана, до общего и обратно от этой сцены кружилась голова. Меньше, чем за минуту, было уничтожено десятка четыре кроликов. Лица девочек, их пижамы запятнала кровь. Дети, кто в полный рост, кто на четвереньках, то, присев на корточке, тяжело дышали. Теперь уже это не была группа. Все стали по отдельности. Дикие жестокие лица, глаза обращены к вырванным потрохам и крови несчастных животных. Фильм кончился. Черный экран компьютера. Люси С тяжелым вздохом захлопнула крышку ноутбука. Посмотрела на свои ладони, на подрагивающие пальцы. Дрожь никак не унималась, неконтролируемая дрожь, начавшаяся накануне. Она почувствовала, что сейчас, в сию же минуту, ей надо потрогать свою девочку, ощутить ее, убедиться, что она здесь» чисто физиологическая потребность в контакте с ребенком. А уже на ней, и она кинулась в кровати, легла рядом со спящей дочкой, обняла ее, ласково погладила по головке. Какая она сладкая, моя девочка, просто до слез. В последние годы Люси не часто доводилась заплакать. Во время депрессии столько ревешь, что чудится будто все твои запасы воды и соли истощились, и ты больше уже никогда не польешь ни одной слезинки. Но сейчас она чувствовала, что кран готов открыться снова, и ее может унести хлынувшим оттуда потоком. Душевное равновесие у полицейских неустойчиво, но по сути очень хрупкое. Оно как ореховая скорлупа, которая постепенно, под ударами, погоня, блаф и мест преступлений растрескивается, растрескивается, растрескивается. Ей вдруг очень захотелось сию минуту позвонить Шарко. Желание было просто непреодолимо. Она встала и набрала на мобильнике номер, который удалось раздобыть через начальство. Ей необходимо было с кем-то поговорить об этом деле. Выплеснуть все кому-то, способному понять, способному выслушать. Кому-то, с кем они на одной волне. По крайней мере, она на это надеялась. К ее огромному разочарованию включился автоответчик. Она перевела дух и сказала в трубку. «У телефона Эннабель. Есть кое-что новое насчет фильма» и мне бы хотелось поделиться с этим с вами. Как вы там, в Египте? Позвоните мне в любое время. Она отключила мобильник, легла на спину, закрыла глаза. Фильм преследовал ее. Кадры огнем горели в мозгу. Кошмареку тоже пришлось несладко. Когда они ехали назад, это очень чувствовалось. Вроде бы после просмотра Им следовало обсудить фильм и все, что с ним связано. А они оба молчали, уставившись на серое шоссе, теряясь в собственных мыслях. Майор проронил только «Завтра поговорим, Люси, хорошо?» «Хорошо, поговорим завтра. Ну вот оно завтра. Наступило». Ночь без сна, населенная монстрами. Жилетов вдруг зашевелилась, прижалась к материнской груди. «Мама!» «Все хорошо, мой зачек, все хорошо. Спи, солнышко, еще рано просыпаться». Сонный голосок, полный нежности. «Ты никуда не уйдешь!» «Конечно нет, я всегда с тобой». Мам, я кушать хочу Люси просияла Ты голодная? Боже, какое счастье Это гениально Хочешь я? Но малышка уже опять заснула Люси вздохнула с облегчением Может быть, это знак Может, это свет в конце туннеля Хоть что-то благополучно закончилось Дети, думала она возвращаясь мыслями ко вчерашнему дню. Дети чуть постарше Жульетты. Какое чудовище сумело вынудить их себя так вести? Делать то, что они делали? Что за механизм надо было включить в этих девочках, чтобы они стали такими жестокими? Люси снова увидела безликую комнату с ее стерильной атмосферой. Белые пижамки? Что это? Детская больница? Может быть, эти девочки страдали каким-то тяжелым заболеванием? Серьезным психическим расстройством? А тот человек, который оставался за кадром, он врач? Исследователь? Врач-кинематографист.